казалось, что деревню невозможно поднять, что она умерла. В временем произошло очень важное для нас событие. Журнал Юность в трёх номерах, в номере двенадцатом за 1988, и в номерах первом и втором за 1989 год. опубликовали Роман Войнович. С одной стороны, это было замечательно. Книга перестала быть явлением эмигрантской литературы и стала явлением литературы советской. Но одновременно с этим пришли в движение и те, кого возмутила книга Войнович. прежнему казалась неразрешимой проблема приезда Войновича в Москву. По личному приглашению, что нетрудно было устроить, Владимир Николаевич приезжать не намеревался. И тогда я опять обратился за помощью в Союз кинематографистов СССР, членом которого Войнович никогда не был. Руководство Союза, понимая, что приезд Войновича необходим для работы над сценарием, послало приглашение ему и его семье, и больше того, заботилась о жилье. Войновича тепло встретили в аэропорту друзья, родные, близкие. Встреча снимала телевидение, журналисты наперебой брали интервью. Полтора месяца, пока писатель жил в Москве, его лицо очень часто мелькало на телевидении, все газеты печатали интервью с ним. Войнович оказался вовлеченным в вихрь событий. публикации его произведений, репетиции премьеры, договоры с издательствами. Почти каждый день в гостях, единственное, на что у него не было времени, так это на работу над сценарием. Пролётало было много встреч с читателями. Я выступал на некоторых из них, а одну в доме кинематографистов даже вел. Как сказал мне человек из публики, то есть лично с Войновичем незнакомый, у него сложилось впечатление, что писатель вел себя по отношению к аудитории заносно. Так будто именно те, кто сидел сейчас в зале, были виноваты в высылке Войновича из страны. Он все время обвинял и задирался, доказывая свою независимость и непримиримость. Иных людей в зале это обижало. Но думаю, подобное злопамятство порождено глубокой обидой и кроме того, свойственно характеру этого человека. Его постоянная агрессивность против строя и системы, недовольство страной, к сожалению, были очень даже небезосновательны и питались нашей усиливающейся нищетой в магазинами, выпадами военных против самого Войновича, и вообще тем, что хорошее начинание у нас, как правило, принимает уродливые формы. А его едкий сатирический глаз ничего не пропускал мимо. Владимира Николаевича оскорбляло то, что ему не возвращали советское гражданство, не восстанавливали справедливость Я не просил, чтобы меня лишали подданства, говорил Войнович. и не буду просить, чтобы мне его возвратили. Я, кажется, одним из первых в нашей печати Московские новости за июнь 1988 года поднял вопрос о том, что идеологическим изгнанникам правительство обязано вернуть советское гражданство. трецен вернуть без всяких условий и ультиматумов без просьб с их стороны Я считал, что аморально отнимать то, что принадлежит человеку по рождению. Людей за инакомыслие с Брежневским правительством высылали. принуждали к отъезду, разрешали выехать на время и тотчас же захлопывали шлагбаум. указы о лишении гражданства были тайными и от этого совсем непотребными.